глава тринадцать желтая птица план предводителя пришлых читался как в открытой книге скорее всего он посчитал что вчерашний проигрыш его бойца какая то несправедливость а значит они вправе вернуться но лесь на рожон в основное поселение к тому же прикрытое местным воинским контингентам видимо ему уже не улыбалось разочек обломал зубки а вот предпринять диверсионную вылазку на это его ума хватило. Ну и ладно, в конце концов, это не моя война, и я могу спокойно раствориться в джунглях. Тем более, меня пока не видели. Я все еще колебался. Просто сдернуть или последить за диверсантами. Когда один из уже стоящих на берегу воинов озирая склон, вдруг что-то крикнул, скинул руку, указывая куда-то левее меня. «Кири!» — тут же сообразил я. Дурочка наверняка выбирала места посвободнее, не думая о маскировке, а как раз недалеко отсюда, чуть ниже бананов, была большая проплешина. Вот там-то её и заметили. Старший прибывших вскинулся, секунду смотрел туда, куда показывал глазастый. «Да уж, перспективку у тебя, командир. Скрыли тебя». «Теперь решай, или сворачиваться, или...» Он выбрал «или». И коротким приказом отправил глаза стого бойца и еще двоих в погоню. Не раздумывая, я ломанулся на пересечку. Погоню я перехватил как раз на той самой проплешине. Похоже, когда-то здесь что-то росло, а затем одновременно засохло и сгнило. Кстати, бамбуковые рощи себя так и ведут. «Отцвели все разом, все разом сгнили. Это ж трава!» Все-таки пришлом надо было бежать в горку, а мне — почти что траверзом. Так что к тому моменту, как первый туземец выскочил на открытое пространство, я успел снять с пояса прощу, заряжая в нее один из подобранных по пути камней. Первым выстрелом я промахнулся. Камень прошел в метре от головы здорового мужика. многочисленными, точно не посчитать, ушами на ожерелье. Заметив или скорее услышав свиснувший мимо снаряд, он дернулся, встал как вкопанный. И тут же нащупал взглядом меня. А я уже вкладывал в петлю новый снаряд. «Э-э-э!» взревел -э -э -э бизоном воин, тыкая в меня рукой, зажатой в ней дубиной. Копья или лука при нем не было. Видать, решил догнать селянку налегке. «Проща, если умеешь пользоваться. Хорошее оружие. Но только не тогда, когда на освоение у тебя чуть больше недели. Вторым камнем я попал воину в грудь. Он покачнулся, но и только. Дистанция 30 метров, пусть даже под уклон. И камешек я метнул небольшой, и кабан здоровый. Хорошо, если ребро трещину дало». Вот попал бы в голову. Кабан натурально дохнул из носа, разве что пар не пошел. И на быче в голову пошел в атаку. Я вложил еще один камень. Бежать хоть не в крутую, но все же в горку, не то, что по-ровному. Все равно воин мчал на меня, словно паровоз, топча низкий, не выше колена ростки. Раскрутка... Это в мультиках герой долго-долго раскручивает прощу. Или пацаны, решившие самостоятельно освоить. Профи обходятся неполным оборотом. Я сделал два. Камень мелькнул, уходя в направление рвущегося ко мне бычары. И свистнул чуть ли не в притирку с его головой. Я чуть не застонал от обиды. Правда, в следующую секунду заметил, как на полянку вслед за бычарой выбежали еще двое бойцов. один из которых этот камень и поймал. Успел заметить, как взметнулись руки, до слуха долетел глухой стук. Но времени наслаждаться видом уже не оставалось. Домчащего на меня воина оставалось не более пяти-шести метров. Резким движением захлестнул прощуно на кисть, чтобы не мешалось. Убирать уже некогда. Левой рукой подхватил воткнутое рядом копье и рванул прочь. «Умри!» Взревела за спиной паровозная сирена. Быстрый взгляд через плечо. Три метра. Дубина пошла вверх в замахе. Перехват копья верхним хватом, руку вниз. Теперь наконечник смотрит назад. а, -а, -а, -а! За спиной. Внезапно подсед, уходя вправо с траектории, а левой рукой воткнул поток копья в землю, поднимая наконечник на уровень груди. Не своей. «Моего преследователя!» «Ха!» Руку дернуло, а я тут же ушел перекатом еще правее. Скочил, выхватывая нож. Все же дубиной он меня почти достал. След от удара на земле я увидел не так и далеко. Но сам воин был уже не страшен. Насаженный словно жук на булавку, он лопал ртом кровавые пузыри, нечленораздельно хрипя. когда вся его масса, помноженная на нехилую скорость, налетела на внезапно выросшее на пути препятствие, тем более упертое в землю, энергии хватило с лихвой, чтобы наконечник пробил ребра, легкие, и вышел из спины. Держи я оружие в руке, даже несмотря на бритвенную остроту каменного острия, такого же эффекта я бы достичь не смог. Минус один. Или два. За спиной поверженного врага я увидел еще только одного преследователя. Он все еще стоял на краю полянки, уперевшись в ствол пальмы, и тяжело дышал. Второго видно не было. Видно, поймав прачную пулю, он скатился ниже, и сейчас ему точно не до погони. А еще ниже, метрах в ста пятидесяти, там, на берегу, сгрудившись толпой, стояли пришлые воины. И их лидер впереди своих людей. Все молчали, уставившись в одну точку. «На меня!» Не знаю, что на меня нашло, но я шагнул к еще живому, кашляющему кровью бойцу. Он уже опустился на колени, отчего наконечник высунулся из спины на целый локоть, но еще сохранял почти вертикальное положение. Торчащие из спины копье мешало, а выдергивать его не было времени. всё-таки оно и в землю вошло здорово. Смотал с правой кисти прощу, перехватил нож. Задрав почти безвольную голову аборигена за подбородок, я сделал первый рез. Крови почти не было. Её много вытекло из ран, и ещё сколько-то умирающий успел выхаркать. На то, чтобы перерезать плоть, мне охватило трёх движений. «Удар!» — перебил шейные позвонки рукоятью, и отрубленная голова закачалась во вскинутой в сторону пришлых руке, удерживаемая за спутанные волосы. а Выпучивая глаза и высунув языки, заорали воины на берегу. а а Заорал боец, стоявший чуть ниже меня, на краю опушки. а а Заорал в ответ я. Правда, лупать глазами и высовывать язык посчитал излишним. А потом размахнулся... и, что есть мочи, запустил головой убитого. Нет, не в сторону берега. Туда я не доброшу. В уже начавшего бежать ко мне нового врага. С поверженного я успел замародерить большой деревянный кинжал, копье для меня теперь потеряно. А воевать пусть двумя, но короткими клинками против длинного я еще из ума не выжил. Тем более и вся толпа, что до этого наблюдавшая снизу, перевозбудилась. и, словно стая диких обезьян, с криками рванула вверх по склону. Да будь я в своей лучшей форме из прежней жизни, справиться с двумя десятками дикарей, вооруженных копьями и луками, только из чего-нибудь станкового, и лучше всего с дистанции. Поэтому я снова смазал пятки и припустил по склону. Сначала туда же, куда должна была убежать Кири. И лишь отбежав с Когда вбежал в заросли высоких деревьев, я стал забирать правее, в сторону южного склона. Во-первых, здесь напрочь отсутствовал подлесок и трава, и на земле совершенно не оставалось следов. Во-вторых, основное ядро пришлых этого моего маневра видеть не могло. Вести их должен был прямой, как стрела, след, временами обрывающийся, но затем снова специально оставляемый мной. И вёл он как раз туда, куда я отправил девушку. Туда, где совсем недавно кто-то сорвал мою сигналку. А вот преследователь продолжал пыхтеть у меня за спиной, буквально наступая на пятки. Кстати, свернул я там, где отсутствовал подлесок, ещё и для того, чтобы он ненароком не пометил новое направление, например, обламывая на ходу ветви. Правда, оставались ещё и деревья. В конце концов, можно было черкануть что-нибудь на их коре. Но приблизившийся метров на двадцать абориген, видимо, забыл обо всём на свете. Пару раз обернувшись, я успел выхватить взглядом его охваченное азартом лицо. Отметил одно единственное ухо, качавшееся на бечёвке ожерелья. И даже не волновался. Пробежав ещё километр и уже здорово запыхавшись, Всё-таки приличного бегуна и съеху я сделать ещё не успел. Решил, что пора кончать с этим цирком. Как раз только что над духом просвистело копьё, содрав хорош кусок коры с дерева передо мной. Ну тян нафиг, ещё попадёшь с дуру. И я поменял направление движения ещё раз. Теперь мы бежали под горку, виляя меж крупных стволов. Я представлял, что видел преследователь. Время от времени мелькавшая меж деревьями спина. При том, что ему, как и мне, приходилось постоянно смотреть под ноги. Иначе наступишь не туда, и полет кувырком может закончиться тяжкими телесными. И, что важно, дистанция снова начала сокращаться. А затем я захлестнул толстый ствол, мимо которого пробегал. Веревкой от прощи, как хлыстом. Манёвра моего преследователь видеть не мог. Меня в этот момент должны были закрывать другие деревья. На ногах удержаться всё же не получилось. Ноги проскользнули, я грохнулся на спину, выворачивая вцепившуюся в верёвочную петлю левую руку в плече. Но тут же вскочил на ноги, подтянулся за верёвку и прижался к дереву. Почти сразу мимо меня проскочил абориген. Он даже успел испустить радостный крик. увидев след от падения, видать решил, что дальше я уже кувыркаюсь и вот-вот буду настигнут. А потом ему на плечи приземлилась моя тушка. Коленями я сжал его локти и успел захлестнуть шею веревкой прежде, чем мы полетели на наземь. Вообще-то опасно. Так можно когда-нибудь черепушкой впилиться. Тем более я сидел у него на плечах, и моя шея гасила бы удар сразу двух тел. Но мне повезло. Мы рухнули на довольно мягкую землю, перекувыркнулись, чуть было не разлетелись по разные стороны, но веревка сработала как ручка. Я опять оказался на спине вражины. Надо было бы к примотать хотя бы пару палок, да только когда всем этим заниматься. Так что я просто обмотал экс-прощу вокруг кистей и тянул теперь концы изо всех сил в разные стороны душа противника. Сначала воин чуть было не сбросил меня. Потом он почти что поднялся на ноги. Но воздух ему в легкие не поступал. А разгоряченное длительным бегом тело жрало кислород в катастрофических объемах. Абориген снова рухнул лицом вниз. Попытался хотя бы перевернуться или подсунуть пальцы под веревку, чтобы ослабить удавку. Крен там. Руки и ноги его уже не слушались. Пальцы несколько раз лишь царапнули веревку, и, наконец, его тело перестало трепыхаться. Я тут же ослабил давление. Мне не труп нужен, мне нужен язык. Побеседовать надо, вдумчиво, не спеша. Слишком много накопилось вопросов к представителям данной касты. Никуда я тело тащить не стал. Я пацанчик мелкий, все еще могу считать себя хилом. А этот татуированный лоб хоть будет и похлипче быка, что я завалил на полянке, но куда больше меня самого. Так что я связал его, использовав прощу. А где не хватило, быстро нарезал лиан. Благо в джунглях с ними проблем нет. И стал ждать, когда язык очнется. Очухался он не скоро. Все-таки никаких реанимационных мероприятий я не проводил. Наконец, пленный еле-еле пошевелился, дёрнулся. Тут до него дошло, что он связан. И началось. Впрочем, трепыхался военный недолго. Сложно трепыхаться, когда руки плотненько связаны за спиной, даже локти стянуты. И петля от всех верёвок захлёстывает шею. Чем больше трепыхаешься, тем сильнее душат. «Ну, успокоился? Не дёргайся, только хуже будет». Спокойно, даже немного устало заметил я, сидя рядом. В ответ пленный только мычал раздельно Понятно, не поговоришь особо, когда во рту палка вставлена. Мне его крики пока не нужны. Кроме того, на глаза я пристроил длинный лист вместо повязки и до кучи стряножил ноги. Теперь и не убежит. Я говорю, хватит ерепениться, сам себя удавишь. «Успокаивайся давай». Продолжил я увещевать воина, пока не желающего успокаиваться. Усмехнулся. «Кстати, можешь не орать. Твои тебя не услышат. Они отчалили уже, я видел». Абориген дернулся, попытался вывернуть голову. «Да какой там!» А потом опять принялся биться в конвульсиях. Насчет его отплывших коллег по опасному бизнесу я, конечно, соврал. Не стал бы я тогда его именно так связывать. Я ещё подождал, пока силы оставят упрямца. Всё, всё, хватит. Связал я тебя надёжно. Разорвать или распутать эти узлы у тебя не выйдет. Так что не расходуй зря силы. Они тебе ещё понадобятся. Пленник дёрнулся. Замер. И, наконец, обмяк, видимо, смирившись. «Вот и ладно!» Хлопнул я себя по коленке. Мне надо, чтобы ты кое-что мне рассказал. Я сейчас вытащу эту палку у тебя изо рта. Обещаешь не орать? Повторю, не трать силы, здесь тебя никто не услышит. Вообще-то рискованно. Если этот тип заорет дурниной, кто-нибудь может и услышать. И тогда мне снова придется уносить ноги. Но не тащить же этого бугая на себе. А пешком, связанный по такому склону, Я замучаюсь предохранять его от падений. Короче, в текущих обстоятельствах риск был признан допустимым, и я снял кляп. Кто ты? голос пленного дрожал. Тебе-то какая разница? устало хмыкнул я. Отвечай на мои вопросы, и тогда, может быть, я оставлю тебе жизнь. Зачем тебе меня сидеть? в голосе послышался вызов. Зачем? я пожал плечами, хоть пленный этого видеть не мог. чтобы ты честно мне все рассказал. Заключим сделку. Ты рассказываешь мне все, без утайки, а я тебя отпускаю а «Амммм, такая-то хреновая версия, я же сказал ему, что его корифаны уплыли. Но, думаю, он не в том состоянии, чтобы рассудочно оценивать мои слова». «Что я должен рассказать?» Наконец спросил он после некоторой паузы. «Все, что я спрошу. Начнем с простого. Как тебя зовут?» «Я Сун, сын племени острова Желтой Птицы. Я чувак Боя. А теперь скажи, кто ты!» «Я? Тебе это так важно?» «Ладно, я простой местный дух». Ответом мне был судорожный вздох, по телу связанного пробежала дрожь. «Прости меня, дух леса, острова, одного калагуны. Мы должны были сразу понять, что это ты. Разве мог простой мальчик победить Осоку, великого воина нашей касты?» Он опять вздохнул, будто только что сообразил. «Так вот почему на тебе нет татуировок касты! Прости!» «Лан, кончай расшаркиваться и извиняться!» Успокаивающим тоном продолжил я. «Успокойся и отвечай на вопросы». Язык попытался закивать, но веревка впилась в шею, и он закашлялся. «Расскажи мне, воин острова Желтой Птицы, зачем вы пришли на мою землю?» Похоже, мой вопрос застал его врасплох. «Как зачем? А как же, скажи мне, дух, нам добывать трофеи? Ты же видишь, у меня всего один, и у многих наших всего по одному или по два трофея. Есть даже те, кто пока не может похвастаться добытым в бою ухом врага. И как на нас будут смотреть наши братья? Какая девушка пойдет замуж за такого несчастного?» «Блин, понятно». Читал, что немцы называли это шейной чесоткой. Да и что греха таить. В мое время у иных наших героев такое же шило в заднице свербело. Обязательно надо куда-нибудь за красной звездой съездить. А то, что это за карьера без боевых наград. И ладно бы сам голову в пасть тигра За личную смелость хотя бы уважать можно. Но когда ради боевых побрякушек Иные штабные герои подводили под молотки нормальных пацанов. Впрочем, хватит в ностальгии уходить. Жить в прошлом буду когда-нибудь потом. Тогда скажи, почему вы вернулись? Я видел, вы же ушли. Не видел, конечно, но ведь так и было. Люди боя твоего острова поступили с нами нечестно. Их воин, вышедший против нашего вея, подло запорошил ему глаза песком. Только так он победил, иначе... Вот, кстати, я не дождался ответа. Что было бы иначе? Расскажи, мне интересно. Вообще, что бывает, когда вы приплываете на чужой остров? Разве на тот остров до этого не приходили люди боя с других островов? Да, я тут недавно. Перевели, так сказать, по обмену. Раньше-то я был морским духом. Блин, как бы своей откровенностью его до инфаркта не довести. он как снова дернулся. «Мы бы забрали местных женщин с собой и убили мужчин, а еще мы забрали бы весь здешний жемчуг». «Ммм, всех женщин», — протянул я в задумчивости. «Я видел вашу лодку. Она большая. Но сколько туда поместится женщин? Или у вас есть еще?» «У нашего племени две большие лодки для войны. Они быстрые и очень вместительные». «Это лучшие лодки, что могут себе позволить люди!» «Продолжай», — подбодрил я пленника. «Но мы никогда не ходим в походы всей кастой. Кто-то должен оставаться и защищать нашу землю от набегов». «То есть вы пришли на одной?» «Да». «Ну и как бы вы забрали в нее всех женщин?» Пленный задумался. Похоже, этот вопрос пришел ему в голову впервые. «Наш отец войны что-нибудь придумал бы!» Наконец нашелся он. «Он умный и очень хитрый!» «Понятно. Ты обычный рядовой, которому в уши льют всякую патетическую хрень для поднятия боевого духа». «Ладно. Ну да, я видел. Так и зачем вы вернулись?» «Но нам же нужны трофеи! Трое из нашей касты собираются вскоре жениться! Как они поведут к шаману своих избранниц, если у них так мало трофеев? Над ним же все будут смеяться!» «Прикольно!» Что-то подобное я читал еще в школе. Про индейцев и походы за скальпами. И... Отец войны сказал, что мы дождемся ночи и нападем на местных людей Земли. Их уши будут хорошей компенсацией за наше унижение. Он сказал, что ждать нас не будут, ибо даже если местные люди войны следили за нами, то как только наша лодка скрылась за горизонтом, они поверили, что мы ушли. И это понятно. сказать, чтобы я испытал какой-то справедливый гнев по этому поводу, мне, честно говоря, плевать на местных. Они мне не родные. Разве что Хаяата, сестра Хеху, да те девчонки из лягушатника. Скажи, спросил я больше по наитию. Вы хотели убить мужчин с земли и забрать их женщин. И с людьми лагуны вы также бы поступили? Да, словно о само собой разумеющемся ответил пленный. Они же наша законная добыча. А люди каста войны. Они враги, но враги достойные. Мы бы убили их с почтением. а Люди глубин. Он снова вздрогнул. О чем ты говоришь, дух? Люди глубин табу. Никто не может тронуть человека глубины. Мы можем забрать их жемчуг. Мы даже можем забрать их с самих с собой. Если на то будет воля нашего вождя, нашего шамана и отца войны. Но никто не причинит вреда нырящику Это табу. Вот как. М -м -м. И этот туда же. Интересно, почему? Почему? Ты что, дух? Табу? Ну ладно. Скажи мне, Сун, а здесь много других островов? Да, много. Очень много. Сколько? Пленный завис на некоторое время. Много. Наконец выдал он. Я вздохнул. И это понятно. А что это за острова? — А острова? — протянул он. — Разные. — А твой остров, он большой, по сравнению с этим. Задумался. — Гора у нас ниже. — наконец разродился. — И лагуна у нас вокруг острова. Они как здесь, с одного бока. Такого как здесь больше нигде нет. — А другие острова? Они больше, меньше? — Есть больше, есть меньше. Пленный попытался пожать плечами. Ему не удалось. «А Большая Земля здесь где-нибудь есть?» Кажется, он даже не понял вопроса. «Тоже опустим». «Скажи, а на других островах тоже есть люди войны, люди лагуны, люди земли?» «Ты странный дух. Не знаешь самого простого, что известно даже ребенку?» «Или ты проверяешь меня?» «Слышь, вояка!» Я пихнул его ногой. «Отвечай на вопросы». Он вздохнул. «Когда боги создали мир...» Они разделили всех людей по их занятиям. Кто-то стал растить батат, кто-то ловит рыбу в лагунах. Некоторые решили плавать между островами, и их назвали людьми паруса. А некоторые, в кого вдохнул жизнь бог войны, стали людьми боя. Он попытался гордо задрать подбородок. А люди глубин. Они родились позже всех, из раковин. Мальчик и девочка, они дали жизнь остальным людям-рыбам. «Так...» И они расселились по всем островам, чтобы ловить и приносить вождям слезы богини Атарапы, что превратились в жемчуг. Никто, кроме них, этого сделать не может, только они. И за это они почитаемы всеми людьми. Поэтому, дух, никто не смеет тронуть с человека воды, ибо кто тогда поднимет со дна жемчуг?» «Ммм, а зачем вам жемчуг?» «Как зачем?» Пленный аж опешил. Будто я спросил его нечто такое, что известно даже детям. «Это ж слезы богини!» «Ну да, ну да, можно подумать, что это все объясняет». Я посмотрел на связанного. Что еще он может мне рассказать? Про местных он ничего не знает, а про своих. Да зачем мне эта инфа? В общем, ты хороший воин, Сун. Я отпускаю тебя. Короткий укол в подключичную вену. Быстрая и лёгкая смерть. Я посмотрел на стриё своего ножа. Каменное лезвие ещё не выщербленное, острое. Он, наверное, и боли не почувствовал. Снял с глаз зелёную повязку. Совсем ещё молодой. Лет двадцать, наверное. Хотя по кондициям моего хеху превосходил, как ротвейлер, левретку. а а не спросил, дети-то у него есть?» Что-то ты расчувствовался, Скат. Жёстко оборвал сам себя. Можно подумать первый. Впрочем, здесь вот так, холодно и расчётливо, первый. И что-то мне подсказывало не последний